Глава двенадцатая. Дед. Баск и привратник перенесли в гостиную диван, на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жиль-Норман. Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала, «Боже милостивый, что же это такое?» Иногда она прибавляла, «Все будет перепачкано кровью». Когда первое потрясение улеглось, она оказалась способной философски осмыслить создавшееся положение, что выразилось в следующем возгласе — «так и должно было кончиться». Правда, она не дошла до формулы «я давно это предсказывала», обычно изрекаемой в подобных случаях. По приказанию врача рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, на груди нет ни одной глубокой раны, и кровь, запекшаяся на углах рта, течет из носовой полости, велел положить его на койк плашмя, без подушки, голову на одном уровне с туловищем, даже чуть ниже, и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жиль-Норманд... Увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату и там принялась усердно молиться, перебирая четки. У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений. Скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но не глубокую и потому не опасную. Долгое подземное путешествие довершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами, ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только кожный покров или повредили череп? пока еще определить было невозможно. Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходит в чувства. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой. Баска и Николетта разрывали белье и готовили бинты. Николетта сшивала их, Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью. Доктор был погружен в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал. Дурной знак для больного — эти таинственные диалоги врача с самим собой. В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, осторожно касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной распахнулась дверь, и появилась высокая белая фигура это был дед. Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил Жиль Нормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом и от усталости, наконец, задремал. Сон у стариков чуткий. Спальня Жиль Нормана была рядом с гостиной, И, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери. Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка вытянув трясущуюся голову. На нем был белый, облегавший тело халат, прямой и гладкий, точно, саван. Казалось, это призрак заглядывает в могилу. Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, неподвижного. Старик... Задрожал всем телом. Глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели. Лицо осунулось, покрылось землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина. Раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись. Распахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами. Он прошептал «Мариус». — Сударь, — сказал Баск, — господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там... — Он убит! — воскликнул старик страшным голосом. «Ох, — Ах, разбойник! И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша. — Сударь! — сказал он. — Вы врач! — «Скажите мне только одно. Он умер, не правда ли?» Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание. Заломив руки, Жиль Норман разразился горьким смехом. «Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне на зло. О, кровопийца! Вот каким он вернулся ко мне! Горе мне! Он умер!» Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему не хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу. «Исколот! Изрублен! Зарезан! и скромсан, Загублен! Рассечен на куски! Посмотрите на него, каков негодяй!» «Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату, что я повесил у изголовья постели его детский портрет. Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком, не зная, чем себя занять. Ты отлично понимал, что тебе стоит только вернуться и сказать «вот и я» и ты станешь полным хозяином, а я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все, что вздумается с твоим старым растяпой дедом. Ты это знал». И все-таки решил, нет, он роялист, я не пойду к нему. И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства на зло, чтобы отомстить за мои слова о его светлости герцоге Берийском. Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте спать спокойно. Он умер. Вот оно, мое пробуждение. Доктор начал тревожиться уже за обоих. Покинув на минуту Мариуса, он подошел к Норману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес «Благодарю вас, сударь! Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика XVI и умею переносить испытания». «И вот что ужасно. Это мысль, что все зло от ваших газет». Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения, прогресс, просвещение, права человека, свобода печати. Но вот в каком виде принесут домой ваших детей. Ах, Мариус, это чудовищно убит! Умер раньше меня на баррикаде! Ах, бандит! Доктор!» Вы, кажется, живете в нашем квартале. Я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердится. Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке, тюэлери с лопаткой и тележкой, и чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо заравнивал тростью все ямки в песке от его лопаточки. И вот однажды он крикнул «Долой, Людовика XVIII!» и ушел из дому. «Это не моя вина!» Он был такой розовый, такой белокурый, мать его умерла. «Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? От чего это? Он сын одного из тех луарских разбойников. Но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву «Д». Он щебетал, так нежно и так непонятно точно птенчик». Помню, как однажды возле статуи Геркулеса Фарнеского все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош. Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью, он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестнее этого ребенка. После этого чего стоят все наши лафаеты, Бенджамены, Констаны, Тюркви Де Корсели, все те, кто отнял его у меня. Это им даром не пройдет. Тюркви Де Корсель политический деятель времен реставрации и июльской монархии, представитель либеральной оппозиции. Он приблизился к мертвенно-бледному, безжизненному Мариусу, возле которого хлопотал врач и заломил руки. Бескровные губы его шевелились как бы непроизвольно, и из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова «Ах, бессердечный, ах, якобинец, злодей, разбойник!» Умирающий, еле слышным голосом, упрекал мертвеца. Внутренние потрясения неизбежно должны излиться в словах, и речь деда мало-помалу снова стала связной, но ему не хватало сил. Голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти. «Мне все равно, я и сам скоро умру, подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, которая была бы не рада составить счастье этого негодника, бессовестной». Вместо того, чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями, как дурак, и было бы за что, за республику, вместо того, чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям. Ведь ему только двадцать лет. Республика! Что за чертова чепуха? Бедные матери, рожайте после этого красивых мальчиков, и вот он умер». Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, генералу Ламарку, этому рубаке, этому болтуну? Пошел смерть ради покойника. Есть от чего с ума сойти. Поймите... «Двадцать лет от роду, и даже не оглянулся на то, что осталось позади, и вот бедному старику придется умирать в одиночестве. Подыхай в своем углу, старый филин. Ну что ж, пожалуй, так лучше. Именно этого я и хотел. Это убьет меня сразу. Я слишком стар. Мне сто лет, мне сто тысяч лет. Мне уже давным-давно пора умереть». «Этот удар доконает меня. Значит, все кончено. Слава Богу! Зачем давать ему нюхать на шатырь пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы, лекарь! Будет вам! Он же умер! Умер по-настоящему! Уж я-то понимаю в этом толк! Я тоже мертвец!» Он довел дело до конца. Подлое, жалкое, гнусное время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодяях-писателях, прощелыгах-философах, о ваших революциях, которые за все шестьдесят лет только распугали ворон в Тюильри. И если ты настолько безжалостен, что погубил себя ради этого, то и по делам я и горевать о тебе не стану. Слышишь ли ты, убийца? В эту минуту веки Мариуса — Медленно раскрылись, и его взгляд, еще затуманенный забытьем, с удивлением обратился на Жиль Нормана. — Мариус! — вскричал старик. — Мариус, мой мальчик, дитя мое, дорогой мой сын, ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив! Благодарю тебя! И он упал без чувств.